Глава двадцать четвертая. Криминалистическая экспертиза, захват самолета и работа переговорщика. В 1920 году в чешском городке Пардубице был построен завод взрывчатых веществ. Он рос, менял название, переходил из рук в руки и оставался бы до сегодняшнего дня просто одним из сотен химических предприятий Европы, не будь его имя связано с изобретением и производством. Легендарный взрывчатка Сентекс. История открытия Сентекса окружена мифами. Один из них гласит, что вещество не разрабатывали изначально, а создали из пластификатора и отходов производства известных компонентов РДХ и ПЭТН, которые завод выпускал в середине прошлого века. РДХ Royal Demolition Explosive. Взрывчатое вещество изобретённое в 1898 году в Германии химиком Георгом Хеннингом, Известно также под названием циклонит, гексоген или Т4. ПИТН пентаэтритрол тетранитрат. Взрывчатое вещество изобретённое в 1894 году в Германии в компании Клоссенс. Известно ещё и как пент, Pent, пента и ТН. Так или иначе, но с 1960-х годов и вплоть до развала социалистического лагеря было произведено около 800 тонн этой сильнейшей взрывчатки. Большая часть, которая ушла в Ливию, Северный Вьетнам и ГДР. Террористы всех направлений сделали Сэмтекс необычайно популярным. Самой серьёзной катастрофой, связанной с ним, стало крушение американского Боинга 747 над шотландским городом Локерби 21 декабря 1988 года, когда взрыв в грузовом отсеке привёл к гибели 270 человек. Ливийским спецслужбам не понадобились тонны Сэмтекса. Им хватило 150 г. Но не будем забегать вперёд. До Локерби 88 ещё далеко. 8 мая 1972 года самолёт бельгийской компании Сабена вылетел рейсом номер 571 из Брюсселя в Тель-Авив с посадкой в Вене. В ту вегетарианскую эпоху двери в кабины пилотов не запирались изнутри. Через 20 минут после того, как Боинг оторвался от взлётной полосы аэропорта Швехет, в кабину экипажа вошёл человек с револьвером. Мы из организации Чёрный сентябрь. Нас четверо, на борту взрывчатка. Ты будешь делать то, что я прикажу, объявил он. Сегодняшний слушатель, конечно, не знает, что это за организация, а в 1970-е годы её название было на слуху. По окончании шестидневной войны, 1967 год, террористы организации освобождения Палестины (ООП) обосновались в соседней с Израилем Иордании. Королевство Иордания государство с очень специфической демографией. Большую часть населения страны составляют палестинские арабы. А управляется она представителями старинной хешимитской династии, исторически мало связанной с коренными жителями. Покоренившись в Аммане, ОП практически превратил его в одну большую террористическую базу, откуда регулярно наносились удары по Израилю и совершались вылазки в Европу с целью угона самолётов и взрывов еврейских объектов. В 1968 году ОП фактически создала государство в государстве, и при поддержке Сирии и СССР пошла на открытый военный конфликт с королём Хусейном. Лидер ОП Арафат в надежде захватить власть в стране призвал палестинское население к восстанию. В начале сентября 1970 террористы захватили и посадили на законсервированном иорданском аэродроме Доссенсфилд четыре самолёта иностранных авиакомпаний. El Al, CWA, Swissair и Pan American. Внешнеполитический престиж Иордании упал до нуля. 16 сентября Хусейн объявил в стране чрезвычайное положение. Началась война, продлившаяся почти год, и хотя за спиной террористов стояли Сирия и СССР, палестинцы потерпели в ней сокрушительное поражение. Число убитых боевиков, по разным данным, колебалось от 3 до 4000, а те, кому удалось уцелеть, бежали в Ливан. В память о сентябрьском разгроме арабы создали очередную террористическую организацию Чёрный сентябрь. Со временем записавшую на свой счёт десятки громких кровавых дел, одним из которых был захват самолёта компании Сабена. Думаю, что любой лётчик, почувствовав револьвер у виска, на время потеряет самообладание. Но пилот Редженал Леви лишь спокойным голосом сообщил пассажирам: "Похоже, что у нас на борту гости". Молодость Леви пришлась на войну. Он был ветераном британских ВВС, человеком редкому мужеству и стойкости. Леви смог передать диспетчерам полётов в Тель-Авиве закодированный сигнал: "Самолет захвачен". В 17:15 борт со 100 пассажирами и 10 членами экипажа приземлился в израильском международном аэропорту Лот. Кроме стюардесс, никто не подозревал, что среди пассажиров находится жена командира самолёта, Дора. Реджинальд Леви не единственный лётчик-герой в истории захватов самолётов террористами. Француз Мишель Бакос, капитан аэробуса компании Air France, который террористы посадили в аэропорту Энтебе, Уганда, в 1976 году отказался покинуть израильских заложников в процессе селекции, разделения пассажиров на евреев и неевреев, хотя ему и членам его экипажа было предложено это сделать. Капитан Бакос обратился к команде со словами: "Это личное решение каждого. Здесь я не могу вам приказывать". Остались все. Мишель Бакос, кавалер ордена почётного легиона, умер в 2019 году в возрасте 94 лет. На церемонии похорон, согласно его последней воле, французский военный оркестр сыграл Хатику, национальный гимн Израиля. Террористы специально выбрали в качестве объекта атаки не израильский самолёт. Дело в том, что ещё в 1969 году Израиль первым в мире создал вооружённую службу по обеспечению безопасности авиаперелётов. чтобы её представители сопровождали все международные рейсы национальной авиакомпании El Al. Идея оправдала себя полностью. Так 18 февраля 1969 года четверо палестинцев напали на израильский самолёт в аэропорту Цюриха. Но, несмотря на то, что они были вооружены автоматами Калашникова и гранатами, молодой охранник Мардехай Реханим сумел застрелить из пистолета главу группы и обезвредить остальных. Событие невероятное, но факт. В лучших традициях западной демократии он был арестован швейцарскими властями и предан суду за убийство и незаконное действие на территории суверенного государства. Но, слава богу, оправдан. Переговоры с террористами, захватившими самолёт Сабена, вёл сотрудник Шабак Виктор Коэн. Требования Чёрного сентября были сформулированы чётко: если к 9:00 следующего дня 315 террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, не выйдут на свободу, самолёт будет взорван. В начале 1970-х профессия переговорщика ещё была штучной. Густые психологические дебри вокруг неё не разрослись. А было одно общее правило: поддакивай, поддерживай разговор, соглашайся, собирай информацию и тяни время. Это Виктор Коэн, выходец из Сирии, родным языком которого был арабский, умел делать в совершенстве Пока правительство и генералитет решали, что предпринять, Коэн позволил вслух усомниться в том, что на борту самолёта действительно есть взрывчатка. Вызвлённые его недоверием террористы послали командира самолёта к Израилянам с доказательством кусочком оранжевого материала, похожего на пластилин. Криминалист Шмуэль Цитрин, специалист по взрывчатым веществам, подтвердил: "Это что-то, состоит из RDX, PETN и оранжевого пластификатора". До того дня Сэм так с ним на Западе и в Израиле вблизи не видели, рассказывал он мне позднее. Когда стало понятно, что террористы не блифуют, было принято решение штурмовать самолет. Так криминалистическая экспертиза повлияла на оперативный план. Израильское правительство согласилось на все требования террористов. Ночью военные техники повредили гидравлическую систему шасси самолета, а утром в сотня метров от захваченного Боинга затормозил автобус с первой партией освобожденных заключенных. роль которых успешно исполнял взвод загримированных солдат. Коена повестил террористам, что шасси самолёта требуют срочного ремонта, но как только он закончится, палестинцам будет открыт воздушный коридор до Каира. Микроавтобус с техниками в белых комбинезонах подъехал к захваченному самолёту. Ровно 7 минут занял штурм, в результате которого мужчины-террористы были убиты, а женщины арестованы. Среди ворвавшихся в салон спецназовцев были Мардехайр Хамим и будущие главы правительства страны, и Худ Барак и Биньямин Нетаньягу. В день захвата рейса номер 571 капитану самолета британскому еврею Реджинальду Леви исполнилось пятьдесят лет. Судьба его после рабочего полета сложилась не просто. Черный сентябрь пообещал свести с ним счеты, и летчик вместе с семьей долгие годы вынужден был скрываться в Южной Африке. Он умер в Англии в 2010 году в возрасте 88 лет. Террористы и переговорщики. 1972 год был богат трагическими событиями. До кровавой Мюнхенской олимпиады, во время которой террористы из Чёрного сентября захватили в заложники и убили 11 членов израильской сборной, оставалось ровно 4 месяца. Как готовился теракт и как все развивалось, можно узнать из десятков источников на многих языках. Например, из книги Леонида Млечина «Мюнхен 1972. Кровавая Олимпиада» 2005 года или из его же фильма «Мюнхен 72. Гнев Божий». Мы же попробуем рассмотреть ситуацию с точки зрения переговорщика. Профессия переговорщика до сегодня дня окутана облаком загадочности. На самом деле ничего запредельного в ней нет. Ну, то, что мы видим в кино, очень отдалённо напоминает реальность. Говоря профессиональным языком, германские власти встретились с типичной неожиданной кризисной ситуацией смешанного типа. Я поясню, что это такое. Допустим, мэрия заявила, что через неделю снесут незаконные постройки в лагере для перемещённых лиц. Понятно, что без кризиса здесь не обойтись, но он предсказуем и ожидаем. Герце заранее подтянет к месту переговорщиков, штурмовой отряд отцепит территорию тройным кольцом. В случае же событий во время Мюнхенской Олимпиады ситуация была неожиданной. А смешанный тип это когда при захвате заложников преступники баррикадируются. Далее потенциальные самоубийцы и террористы условно делятся на три категории: первая to be, вторая not to be и третья to be or not to be. Быть или не быть и быть или не быть, соответственно. Первые хотят жить и серьёзную угрозу не представляют. Представители третьей категории колеблются, а вот второй очень опасны. В Мюнхене был именно такой случай. Они готовы были убить и умереть, если придётся. В кризисной обстановке первое и главное правило заморозить ситуацию, не дать ей быстро развиться. Это включает и немедленную блокаду территории и изоляцию террористов вместе с заложниками. Мюнхенская полиция этого не сделала. Террористы получали информацию по телевизору и по телефону. Им даже не отключили электричество. Захват заложников в случае террора всегда имеет политическую подоплёку. Иногда явных требований со стороны террористов нет, есть лишь демонстрация силы. Чаще у захвата есть цель начать переговоры и чего-либо добиться. В данном случае палестинцы хотели переговоров, и они их получили. Переговоры, если они начинаются и как-то продвигаются, могут длиться очень долго. В 1972 году профессиональных переговорщиков в ФРГ не было. К слову сказать, их вообще нигде не было, кроме полиции Нью-Йорка. Первая группа переговорщиков была создана в 1960-х годах в полиции Нью-Йорка усилиями психолога Харви Шлосберга. Переговоры с террористами вели политики и полицейское начальство Баварии, причём разные люди в разное время. Срочно прилетевших из Израиля экспертов, включая директора Мосада Цви Замира и уже известного вам Виктора Коена, даже близко не подпустили к операции. Абсолютно не имевшие необходимого опыта, игнорировавшие необходимость блефовать, власти Баварии вплоть до последнего момента не смогли выяснить количество террористов, их вооружение, имена, лидеров, точное местонахождение внутри здания. В кризисной ситуации того типа, с которым столкнулись немцы, группа захвата начинает готовиться к штурму или иной силовой операции немедленно, а не тогда, когда переговоры зашли в тупик. В Мюнхене ни этого, ни много во другого не понимали, и в результате операция освобождения заложников провалилась. Как мы уже знаем, Израиль страна маленькая, людские ресурсы ее ограничены. Полиция не считает нужным содержать большую команду переговорщиков на полную ставку. Кроме командира части, его зама и начальника разведки, все остальные члены группы добровольцы полицейские, прошедшие специальное обучение. Много лет назад мне тоже представилась возможность пройти этот непростой курс. Мюнхенская трагедия подробно разбиралась на занятиях вместе с Дубровкой, 2002 год, и Беслан 2004. Между Мюнхеном и двумя последними трагедиями прошло 30 и более лет. Но при сравнительном анализе событий и действий властей бросается в глаза неприложенный факт. Ни власти России, ни командования её многочисленных специальных подразделений ничего они почерпнули из международного опыта 1970-х 2000-х годов. Кто только не вёл переговоры с террористами в обоих случаях? Политики, звёзды эстрады, врачи, журналисты. Несомненно, мы должны отдать должное их личному мужеству, но среди них не было ни одного профессионального переговорщика. Переговорщик по определению манипулятор, жонглёр словами, способный подыгрывать собеседнику и создать у него ощущение морального комфорта, в то время как снайпер спецназа настраивает оптический прицел. И всё это на языке клиента. А кто у нас наиболее постоянные клиенты спросите вы? Не все мусульмане террористы, но сегодня все террористы, к сожалению, мусульмане. Написал в своей замечательной книге, что не так Известный британско-американский востоковед Бернард Люис, 1916-2018 годы. Поэтому сегодня идеальный переговорщик должен быть арабистом с глубоким знанием ислама, с опытом работы не в полиции, а в маркетинге, желательно играющим в любительском театре, человеком, который способен продать лёд и с кимосом и сделать их самыми счастливыми людьми на свете. При этом льда у него нет и никогда не было. Попробуй найди та кола. Интервью с полковником Шмойлем Цитрином, бывшим заместителем директора отдела криминалистической экспертизы полиции Израиля. Шмойль, если бы я беседовал на твоем любимом французском языке, то я называл бы тебя Навой. А иврит все упрощает. Надеюсь только, что у слушателей не возникнет ощущения, будто я общаюсь за понибрато со своим очень почитаемым командиром. Ну, перестань, мы бы на любом языке были на ты. Мы проработали вместе много лет, но я никогда не спрашивал тебя: ты уроженка Израиля? Да, я родился здесь. А вот родители мои из Польши. Папа из Белостока, а мама из Варшавы. И ты знаешь, когда она туда уехала? 1 сентября 1939 года, в день нападения немцев на Польшу, в день начала Второй мировой войны. Задержись она ещё на день, и мы вряд ли бы с тобой сейчас разговаривали. Шмуэль Ты огромный авторитет в вопросе экспертизы взрывчатых веществ, химик, доктор наук. Мог бы сделать блестящую академическую карьеру в любой стране мира. Что привело тебя на службу в полицию? Случай. Летом 1970 -го года в Тель-Авиве, в очереди в кассу кинотеатра, я случайно встретил Йоси, в будущем профессор Йозеф Альмок, генерал полиции, директор отдела криминалистической экспертизы. Я тогда только вернулся из длительного скитания по свету. Хиппи, волосы до плеч, И искал, чем бы заняться. Йоси сказал, что в полиции ищут химика. Ну, какой из меня полицейский, подумал я тогда. Но решил пойти попробовать. Думал, проработаю год и уйду, а остался там на тридцать лет. Тебе не трудно было из хиппи превратиться в человека в форме? Это было не просто, но не забывай, я ведь служил в армии, в ВВС, так что представление о том, что такое дисциплина и ответственность, у меня имелось. Вы с профессором Иноном из Института Ветсмана написали две монографии, ставшие настольными книгами всех специалистов в области масс-спектроскопии и взрывчатых веществ. Да, и знаешь, в какую страну уходила значительная часть тиражей? В Ливию, как, впрочем, и большая часть производимого в Чехословакии Семтекса. Скажи, Семтекс действительно создали из отходов производства, или это все басни? Нет, это правда. Уже после распада СССР на одной из международных конференций по анализу взрывчатых веществ я встретил Станислава Бриберу, одного из отцов Сентекса, и он историю подтвердил. Ты случайно не спросил его, нет ли у него угрозы не совести по поводу создания самой популярной взрывчатки в мире? Он очень гордился своим изобретением. Они работали вдвоем с талантливым химиком Радимом Фукаткой. В 1968 году во время ввода советских войск в Чехословакию у обоих были неприятности с властями. Брыбере оставили на заводе, а вот Фукатку уволили. По иронии судьбы, он в дальнейшем зарабатывал на жизнь взрывными работами в карьерах. Чем ты занимаешься сейчас после выхода в отставку? Много читаю, слушаю музыку. Мне несколько раз предлагали стать автором профессиональных книг, но я отказывался. Устал.